Если же она забудет свое обещание, начала снова крон принцесса, отдохнув несколько минут. Тогда, барон, напомните ей, успокойте меня, дайте мне ваши руки. Барон и принцесса исполнили ее желание. А если государь не согласится и назначит воспитывать моего сына кого-другого, тогда, барон, свято исполните мою последнюю просьбу, отвезите принцессу сами, непременно сами, к матушке или к брату. Помните, что она была для меня родной сестрою, что она поехала со мной сюда против желания родных и друзей. Прошу вас, барон, как честного человека и верного друга, помогайте ей советом и делом, почитайте ее как сестру, как дочь. А ты, милая моя, — обратилась она к принцессе, — Почитай барона как отца и верного друга. Вы исполните добрый друг волю умирающий, не так ли? Но барон видимо колебался. Честный и искренне преданный кронпринцессе, он боялся связать себя словом, исполнение которого зависело не от него одного. Вы знаете, ваше высочество, я рад, готов выполнить каждое ваше поручение, уверял он едва удерживаясь от душивших его рыданий. Но знаете, я не могу располагать с собою. Знаю, барон, но государь милостив. Он не откажет, если вы передадите ему просьбу умирающей. Обещаете вы, дайте руку. Барон подал руку, больная последним усилием сжала ее, видимо успокаиваясь и отдыхая. Мне горько не проститься лично с государем и не поблагодарить за все его милости. Он болен сам, а то верно навестил бы меня. Передайте ему, барон, вот это письмо, мои последние слова и все, все, что от меня слышали. Скажите, что я его благодарю, желаю ему счастья, благополучия. Умирающая говорила отрывисто, с заметным усилием выговаривая каждое слово, но с полным сознанием и в ясной памяти. Утомившись, она закрыла глаза и, по-видимому, заснула. Прошло несколько минут. Больная дышала тихо и слабо, но спокойно. Потом вдруг она вскинула голову и стала говорить порывисто, как будто спеша наговориться, высказать все, что было на душе. Обо мне много было вымыслов, сплетен, «Пожалуй, припишут мою смерть несчастной жизни и горю. Напишите, барон, моим родным, что это неправда, что я умираю по болезни, что я всегда была довольна милостями государя и государыни. Выполнено больше, чем было в контракте». Кронпринцесса остановилась. От внутреннего жара с пересохших губ вылетали отрывистые несвязные слова, которых расслышать было почти невозможно. Принцесса Остфрисландская подала ей питье, которого больная проглотила несколько капель. «Напишите же, барон, моим, — начала она снова, — что государь не был при моей смерти по своей болезни, но что он прислал всех своих докторов, и Меньшикова приказывал употребить все старания спасти меня. Делали все, что могли». До последней минуты от государя я видела любовь и попечение. Это меня утешает. Отпишите матушке и сестре римской цесареве мою последнюю волю, чтобы они употребили все силы сохранить дружбу между государем и римским цесарем. От этого будет польза моим детям. Успокойте герцогиню Брауншвейгскую, и князя ост насчет принцессы. Напишите, что она будет пользоваться милостями государя. Верено вашему попечению. Продолжительная речь истощила последние силы, и умирающая, казалось, забылась, только по временам еще шевелились бескровные губы. «Теперь у меня на сердце ничего нет, — все сказала. Буду готовиться явиться к Господу. Прощайте, барон». Левенвольд, несколько раз поцеловав с глубоким чувством протянутую руку, на которую скатилась не одна его слеза, тихо удалился из спальни, а принцесса Остфрисландская, опустившись на колени у постели умирающей, старалась заглушить рыдание. Но на сердце у крон принцессы не все еще умерло. Земные цепи все еще цеплялись за угасавшую жизнь. Прошел час глубокого молчания. Мой бедный друг, не плачь, я надеюсь на милость Божью, мне будет там лучше, шептала она, но потом вдруг, как-то испуганный, широко открыв глаза, громко заговорила. Где муж? Где он? Он сейчас здесь будет, я поз, не нужно, не нужно, пусть там остается, жаль его. «Он погибнет! Ах, бедный сын мой! Дайте его скорее! Скорей!»